Глава четырнадцатая Когда Игнат ушел, я вдруг вспомнил, что все это время тягаю на себе ментальные нити с теми пушистыми монстрами, которых я отправил следить за местностью. Лишний расход мне сейчас не нужен. Такая связь хоть и не жрет много энергии, но ядро у меня еще слабовато и не успевает восполняться. Так что пришло время завести свою первую руну слежения, пока мести самую простую. Чтобы создать и настроить полноценный центр, потребуется большие усилия, а сейчас мне явно не до этого. Нерешенные дела начинают наслаиваться друг на друга, и с таким завалом я просто зашьюсь. Даже выспаться по-человечески не получается». приходится компенсировать усталость перерасходом энергии. Я достал стилет и начертил на стене комбинацию из рунических символов, перекинул на нее ментальную связку со своими соглядатаями, протянул нить от минерала и влил немного энергии для активации. Все, теперь руна слежения сама выйдет со мной на связь, если пушистики заметят что-нибудь странное. Перед уходом подмигнул Минералу на случай, если он вдруг меня видит, и отправился в холл. На столе меня ждала бодрящая чашка чая. Игнат даже успел сварганить тарелку бутербродов с домашней колбасой и нарезать дольками тепличные помидоры. Ничего вкуснее после шашлыка я еще не ел. Но, возможно, я просто сильно проголодался. Кстати, в холле стало заметно теплее, хотя солнце даже не успело показаться на горизонте. Чуть приглядевшись, я увидел, что все стены отдают голубым свечением, таким же, как в подвале. Забавно. Это, я так понимаю, в знак примирения от вон того пузатого коротышки, что не спускает с меня глаз». Я шепнул Игнату, чтобы выставил побольше еды и пригласил моих незваных гостей к столу, а сам подозвал Краснова. «Староста, где живет, помнишь?» «Как забудешь-то?» «Дуй к нему». Пусть всех, кого может, через час собирает на площади, где то Егору морду нарезал. Скажи, что обязательно Кулебина позвали. Но только аккуратно, под предлогом, что Юрий Степанович срочно собрание устраивает. Причину говорить не надо. Во! Лучше сам с кем-нибудь сходи к Кулебину, чтоб в лицо его знать. Потом обратно за мной. Старости скажи, что про наш разговор молчал. Будет сделано. «И это... Подъезжать к силу будешь. Свет выключи, чтоб тебя не увидели. А лучше заранее остановись. Пешком пройдешься». Когда Краснов убежал выполнять поручение, я попросил Николая прогуляться с Хрустиком. Все равно тот еще полностью не восстановился и передвигался, как поломанная кукла. «Ну и чтобы они не пересекались с коротышками». «Для начала нужно выяснить, что им здесь нужно, а уж потом я выставлю свои требования». Через минуту делегация из подземного мира подошла к столу и вскарабкалась на длинную самодельную скамью. «Угощайтесь!» Я пододвинул тарелки поближе к сквирлам. Так, кажется, они себе именуют. Заметив их подозрительные взгляды, добавил. «Это готовил Игнат, а не тухлый челубек». Атас состряпал что-то наподобие ухмылки и первым наколол на нож бутерброд. За ним последовали остальные. Блин, они на самом деле как коты, даже урчат, когда едят. Грыша — мудрый царь, моя уважать. Я улыбнулся, но не стал ничего говорить по этому поводу. Пусть считают, как им удобно. К тому же слово «царь»... Мне нравится. В моей прошлой жизни меня называли Владыкой. Я уважаю. Ответил все-таки я. Атас перестал жевать и склонил голову набок. Правильно говорить. Я уважаю, а не моя уважать. Я уважаю, я уважаю, я уважаю. Наперебой заголосили коротышки, выговаривая каждую букву нового для них слова. «Вот так уже лучше!» Я еще раз улыбнулся. «Зачем вы пришли?» «На самом деле я несколько раз порывался призвать Атаса, но постоянно откладывал. Не зря же он все-таки дал свой амулет. Была у меня к нему одна просьба по поводу осушения». Мне почему-то казалось, что раз мелкие живут в пещерах, то обязательно должны знать, как управлять стихиями. В принципе, в чем-то мое предположение казалось верным». Атас повернулся к пузатому скверлу и в почтении склонил голову. Повисла неловкая пауза, потому что коротышка в кожаной шапке продолжал уплетать бутерброды, ни на кого не обращая внимания. «Наверное, у них так принято, чтобы не обидеть хозяина». «Ты спас моя сын, Грыша-цар!» Наконец проговорил он, закинув в рот дольку помидора. «На нас ходит охота паштамушта. Мы учить ваш язык. Мой брат Газгат ищет убыт нас». «Ну, в целом понятно». полдюжины воинственных лилипутов решили приобщиться к человеческой культуре, и их посчитали предателями. Обычное дело для всех разумных существ. «Ну, от меня вы чего хотите? Чтобы я убил этого Газгата?» Отес хотел сказать, что просит разрешение построить здесь посолок. «Поселок? Ваш же шестеро!» «Могу выделить подсобку рядом с жилищем, Хрустика. Вам все равно придется подружиться, если хотите жить рядом». А Та сделал виноватое лицо. «Все кургейны влезут в подсобка. Только один. Мы уже проверили. В этот раз я все-таки пустил тонкую стройку чая. Аккуратно засаленное пузо главного скверла. Тот молча потянул улыбающегося рядом коротышку и высер им живот. Чего? Я повернулся к камину, но вспомнил, что отправил Тютюлина на прогулку. И что значит один? скривил мордочку и спрыгнул со скамейки. Идем, покажу. Надо было видеть мою отвисшую челюсть, когда маленький говнюшонок, клацая когтями по паркету, деловито пошел. коридору, где за одной из дверей находилась кладовка. Я ее и сам-то не с первого раза нахожу. Но это были только цветочки. Когда я догнал Атаса и остановился напротив открытой им двери, мной овладел неудержимый приступ смеха. Через пару секунд к нам присоединились и остальные. Игнат и оставшиеся пятеро коротышек. Правда, смеялся только я. Игнат просто не знал, что делать, и стоял с открытым ртом. А скверлы переглядывались, видимо, не понимая, что со мной происходит. В небольшой кладовке, предназначенной для швабр, метелок и прочей дребедини, согнувшись три погибели, стоял тролль. Он сгорбился, подогнул ноги и уперся руками в колени. Плевать, как он сюда попал, мне просто стало жалко бедолагу. В отличие от тех троллей, что я видел, этот не выказывал агрессии и сейчас смотрел на нас немного с упреком. Мол, вы тут расхаживаете, жрете бутерброды, а я уже не знаю, сколько времени здесь стою. У кого-нибудь есть? Я все никак не мог вспомнить это слово. Фотоаппарат. Игнат покачал головой. «Ты сказал, что поместился только один», — выдохнул я, успокаиваясь. «Тогда у меня другой вопрос. Где остальные?» Атас пожал плечами и потопал в обратном направлении. Мы прошли за ним через весь холл, спустились в подвал и остановились у дыры в стене, которую я в прошлый раз даже не заметил. «Странно. Вроде такая большая, а со стороны кажется каменной кладкой». А, ну так, сквирлы — неплохие маги, и ввиду своей скрытной жизни в совершенстве овладели магией иллюзии. Главарь-коротышек прошел вперед и осветил посохом пробитый в толщу земли тоннель. Здесь, конечно, я потерял до речи. Этого просто не может быть. Кому расскажешь, поднимут насмех». «Я даже не удивился бы, окажись передо мной костяной дракон, охраняющий свою кладку. Да что угодно!» В свете посоха горели несколько десятков... Нет, несколько сотен глаз, а, возможно, даже и больше, потому что конца тоннеля видно не было, но все это пространство светилось, как звездное небо, в самую темную и ясную ночь». В некоторых местах скопления белых точек загораживали темные силуэты троллей, или кургов, как их называли сами коротышки. Кроме них были и другие твари, но их я разглядел смутно. Мне даже с трудом удалось формулировать то, что хотел сказать. В общем, так. Мне нужно время все обдумать. Вернусь через несколько часов. Игнат на пару слов. Когда я вышел на улицу, Миша уже стоял напротив входа. Солнце показало бок и медленно ползло к верхушкам сосен на фоне ясного неба. Так что день обещал быть хорошим. Сегодня предстоит как следует прокачать Ваганьковское и заодно выявить предателя, засевшего прямо у меня под боком. Игнату я поручил переместить всю нежить в противоположное крыло особняка. чтобы на время моего отсутствия они не пересеклись со скверлами, Туда же я отправил и Николая с Хрустиком. От греха подальше. Пройдет немало времени, прежде чем Тютюлин до конца осознает, что теперь он гуль и никогда не сможет жить прежней жизнью. Так что лучше его пока не трогать. Как поступить с новыми соседями я еще не решил. По-хорошему, выгнать их не стоило, да и не выгонишь уже. Если отбросить все минусы такого соседства, то теперь в моем распоряжении оказались все их знания, навыки и... обязательства, которые я возложу на них, как плату за возможные неудобства. Без этого никак. Только ума не приложу, как сделать так, чтобы их присутствие осталось незамеченным». Их слишком много. Невозможно просто взять и спрятать целый город. Пусть даже он лилипутский. С другой стороны, за все время существования маленький народ выработал способность всегда оставаться незамеченным. К тому же из таких бойцов выйдут отличные шпионы или диверсанты. Такие профессионалы всегда были на службе у некромантов. Главное, чтобы они понимали, Кто из нас царь, а кто коротышка в кожаной шапке? Я напоследок пропустил через себя энергию минерала и дал Мише отмашку. В село мы поехали в объезд. Специально решил сделать крюк, чтобы проверить, как выполняются мои поручения. И, как оказалось, не зря. На всех встреченных полях уже вовсю кипела работа. Пять крепких меринов тащили за собой начищенные до блеска плуги, вспахивая черную, как уголь, землю. Никогда бы не подумал, что этот процесс настолько завораживает. Молодец, Сергей. Сделал все в срок и как договаривались. Для меня принципиально, чтобы первые шаги были уверенными. Именно они задают темп всему движению. «К нашему приезду народ на площади начал уже собираться. Легкие на подъем именно такие мне и нужны. Когда я разгребу все мелкие проблемы, придет черед для более крупных проектов. И вот для их воплощения как раз-таки нужен человеческий ресурс». Вездеход остановился на окраине села. подъехав к нему со стороны полей, так, чтобы собравшиеся на площади люди не могли нас заметить. Чем дольше мы останемся незамеченными, тем ярче будет эффект от нашего появления. Староста нас уже ждал. Провел огородами к своему дому и впустил внутрь. «Мужики уже на полях с самого утра, как вы велели, Григорий Афанасьевич». Первым делом отчитался Юрий Степанович. «Вот, возьмите». Я посмотрел на протянутые мне бумажки. «Что это?» «Сергей наш с помощником барона на 150 сошлись. Замерено. Здесь дача как вы и приказали. 750. Полтинник передай Сергею. Скажи, что я доволен. Остальное убери в казну». Увидев, как у старосты начинают кмуриться брови, спросил... «У вас что, нет сбережений на нужды села?» «Есть. Просто так в древности называли. У нас это общак, да и много это зараста». «Это копейки. Убери и покажи мне кулебина». Я подошел к окну и отодвинул занавеску. «Да вон стоит, стол подпирает, усатый. А че это он такой довольный? Будто власть меняется». Скоро узнаешь. В двух словах, объяснив, что нужно делать, я отправил старосту на площадь, а сам повернулся к стоящему позади краснову. На тебе, кулебин, будь рядом с ним. Только на глаза не попадайся. Нака, пряденься, я сдернул с вешалки тулуп и шапку. Увидишь, что он драпать собрался, доведи до ума, но не трогай. Пусть сам доказательства вынесет. Когда выйдет уже, вырубай. Все, вперед. А если он в дом не побежит? Побежит, как только меня увидит. Не будет же он деньги свои бросать. Иди уже. Вот теперь можно немного расслабиться. Я облокотился на стенку и с интересом наблюдал, как все разыгрывается по моему сценарию. Всегда любил уличные пьесы. Это ж какой труд! Расписать историю, выучить роли, поставить декорации и все ради того, чтобы подарить людям эмоции. В данном случае все это делалось ради одного человека. Староста вещала о начавшейся подготовке к пассивной, о вкладе каждого в развитие общего дела, о грядущих переменах и чем больше он говорил, тем кислее становилась морда у Кулебина». «Конечно! Кому интересно слушать всякую брехню, когда вот-вот должны были объявить о смерти графа?» Я улыбнулся. Пришло время и для моей роли. В самый разгар воодушевляющих речей я протиснулся сквозь ряды крестьян и вышел в центр. Народ ахнул, не ожидав такого поворота событий. Кто-то даже захлопал, но продлилось это недолго. Люди еще не привыкли, чтобы граф совал нос в дела работяг. «Ваша светлость!» — наигранно вскинул руками староста. «Вы бы предупредили!» Что говорил Юрий Степанович, я слушал в вполуха. Мне важна была реакция Кулебина, и он ее мне показал. Замер, как истукан, выпучив глаза, а потом попятился, раздвигая людей руками. Стоящий рядом Бабье развозмущалось, мол, тут люди вообще-то слушают, а он прет, как баран, всех толкает. Надеюсь, Краснов сработает как надо. Кулебин все же крепкий мужик, на голову выше Миши. — Тихо! — успокоил я гудящую толпу. — У меня для вас несколько новостей. Наступила тишина. В целом почти на всех лицах я видел заинтересованность. С этого дня Ваганьковская, кедровка верхней и нижней куличи находятся под моей защитой. Ни одна бандитская морда больше не посмеет сунуть сюда нос. Но это не дело одного дня. Поработать придется всем. И много. «Оброк, который вы платили графу, как его подданный и возделывающую его землю, временно отменяется. То же касается и продуктов вашего труда. Их я буду покупать у вас по рыночной стоимости». Народ снова заохал и захлопал в ладоши, на этот раз в полном составе. Также этот год объявляется «Годом семьи». Каждая вновь узаконенная пара получит единоразовую выплату. За рожденного ребенка тоже будут полагаться выплаты, начиная со второго. Но, предупрежу, любой случай злоупотребления будет жестоко наказан. Сумма мы потом обговорим с Юрием Степановичем. Тот, кстати, выронил из рук шапку и смотрел на меня, как на дурака. «Разве я не рассказывал ему о своих планах?» «А кто будет узаканивать вашу светлость?» — крикнули из толпы. «И по чьим законам?» «Хороший вопрос. Я встретился взглядом со старостой. Тот пожал плечами». Временно эта обязанность возлагается на Юрия Степановича, соответствующие доплаты и обязательно под моим контролем. По поводу законов, пока на нашей земле будут действовать законы бывшего княжества. И еще, до тех пор, пока у нас нет собственной гвардии и охраны, будет собрана народная дружина с жалованием. Кто готов записаться, можете подойти после собрания к Юрию Степановичу. Староста заулыбался. «А чтобы все у нас хорошо получилось», — я кивнул сам себе, услышав в наступившей тишине звуки ударов. «Для начала мы вычистим всех крыс, которые позарились на наш хлеб». Где-то вдалеке раздались крики, и народ засуетился. Через минуту, расталкивая всех, в круг вошел Краснов, ведя перед собой Кулебина. Нос у мужика был расквашен и сильно кровил. «Предатель пойман, ваш светлость!» Доказательства у него в сумке», — громко сказал Миша, впервые за все время назвав меня «светлостью». Из толпы тут же вышли Аглай с бородой и приняли у Краснова задержанного. Первый как следует стряхнул усача за грудки, второй сорвал с его плеча сумку и протянул мне. Но взять я ее не успел. Сумка раскрылась, и на землю посыпались денежные купюры. Последним выпал артефакт связи и сложенный в несколько раз листок бумаги. — Опять будете заставлять колеса тягать? — с насмешкой спросил Кулебин. Но ну, почему же? Сначала все должны узнать, в чем тебя обвиняют». Обступившие нас люди закивали. Я поднял с земли, сложенный в четверо листок, и развернул его. «Здесь записан номер вашего вездехода, который Кулебин передал заказчику, а сегодня ночью в Болотном на меня было совершено покушение». Один из нападавших на допросе назвал имя доносчика, и им оказался Кулебин. Как можно громче проговорил я. «Этот человек — предатель!» «Ложь! Мне все это подкинули! Люди! Вы же меня знаете!» Толпа снова расступилась, и к нам ворвалась женщина лет сорока. «Не верьте ему, люди! Я сама видела, как он деньги ночью пересчитывал!» а до этого в сенях с кем-то разговаривал. «Ваша светлость, все, что я сказала, это правда. Единый клянусь». «Да что ж ты говоришь, Клава? Я ж ради вас, тебя, детей». Последние слова потонули в нарастающем гуле. Народ развел такой хай, что мне даже пришлось поднять руку. «Предатель, предатель!» «Повесить его надо! с Сволочугу!» То и дело раздавалось со всех сторон. «Что в таких случаях велит сделать закон?» Негромко спросил я у старосты. «Конечно, я знал, что за предательство приговор всегда только один. Но моей целью было привнести это в ума людей. Они должны сами понять, каково жить в обществе, где законы стоят превыше всего». И не через запугивание, а через осознание и принятие. «Вы здесь закон, ваша светлость, на своей земле. Как скажете, так и будет», — без промедлений ответил Юрий Степанович. «Мой взгляд упал на дубовую колоду, оставшуюся после праздника по случаю моего приезда». и торчащий из нее топор, что не ушло от внимания толпы, в том числе и от самого Кулебина. Он бухнулся на колени. Ваша светлость, пощадите! Начадел, каюсь, не хотел никому зла. Деньги нужны были, семью прокормить. У меня ж две дочери, и сынок месячный, жена больная, а те в лесу ко мне подошли. попросили оповестить когда вы с ваганькиевского выедете всего-то даже артефакт для связи выдали сказали потом выкинуть а я дурак оставил и аванс тыщу ваш светлость мне ж таких денег за всю жизнь здесь не заработать пощадите служить буду верой и правдой единой клянусь ради моих детей да скажите вы что-нибудь юрий степанович Но с этим мы сталкивались. Сначала продадут с потрохами, а потом детьми откупаются. Нет, наказание должно быть соизмеримым, с преступлением и неотвратимым. Это закон. Без него порядка не будет». «Это правда?» «Про детей», — взглянул я на старосту. Тот снял шапку и кивнул, после чего сразу же отвел взгляд в сторону. Десятки моих подданных смотрели на меня, не сводя глаз. Одни с верой, что преступление не останется без наказания, другие с опасением, что эта казнь станет началом великой чистки. Сложный выбор, но очевидный. Иногда, чтобы сохранить свое, приходится идти на него. «И да, у некромантов тоже есть сердце. Правда, лишь в этом мире, благодаря новому телу, я стал испытывать незнакомые мне раньше чувства». «Вы лучше у меня спросите, ваша светлость, про детей!» выкрикнула сквозь слезы женщина. «Все это правда. И две дочки есть, и сын, и я больная. Только никому мы такие не нужны». Баба у него есть в Подгорном, обрюхатил и голову дурит, что любит. Знаю я все это, сестра у меня оттуда. Нет для него ничего святого. И детей лупит, и меня. Оборону тамошнему он еще при прошлом графе информацию за рубли продавал. Местечко все потеплее искал. Клейма на нем ставить негде. Дура! Закрой свой поганый рот! Вы все здесь подохнете! Наплаху его! рявкнул староста. Кулибин вдруг взбрыкнул, освобождаясь от захвата, и, вытащив из рукава нож, ткнул Аглая, а потом с криком бросился на меня.